Глава 38. Днем мы работали в офисе. Виктору еще приходилось ездить на заседания по текущим делам. Я же занималась презентацией и семьей нашего клиента Андрея. Благодаря приглашенному психотерапевту все стороны более-менее стали способны к диалогу. Женщины перестали кричать на Андрея и друг на друга. Вы не представляете, как это тяжело? схлипывала жена у меня в кабинете. «Почему же? Я как раз представляю». Но ну, услышьте меня. Из любой, даже самой тяжелейшей ситуации нужно выходить. И желательно с наименьшими потерями. Чем больше вы сопротивляетесь тому, чтобы принять реальность, тем больше вас накрывают эмоции. А ведь от этого страдаете не только вы, но и дети». Женщина молчала, слушала, вытирая слезы. «Ладно, я пойду к вашему психологу. В самом деле, ну, устала уже плакать». «Замечательно. Вы большая молодец. Все обязательно наладится». Я пригласила одного из специалистов, с которыми мы заключили договоры, и оставила их пообщаться. А сама поднялась к Оксане. Хотелось кофе, и я очень надеялась, что девушка не занята. Мне повезло лишь отчасти. От Оксаны как раз выходила Алиса, с которой мне видеться совершенно не хотелось. И даже не из-за Сёмы уже. Просто девица вела себя каждый раз так по-хамски, что я с трудом удерживалась, чтобы не дать ей по лицу, хотя я в жизни ни с кем не дралась. Моя на нее реакция была хотя бы объяснима. Я не понимала одного, чего она-то на меня взъелась. С самого первого дня, как я пришла работать в Юриад. А я не понимаю, чего тут непонятного? Объяснила мне Оксана, когда я задала этот вопрос ей, прикрыв за собой дверь. По логике Алисы, Семён должен был остаться с ней, когда ты от него ушла. Вместо этого он, сбивая подковы, бегал за тобой, пытаясь вернуть. Причем всем это известно. Удар по самолюбию еще какой. Надежды и планы рухнули, со свистом улетели. Дальше хуже. Ей выше помощника и за десять лет не подняться. А ты пришла и сразу в данки. Ну и контрольный выстрел в ее пустую голову. Ты загробастала. Сори, ее языком выражаясь, самого видного мужика фирмы. Я рассмеялась. Ты так разложила, что я сейчас начну ее жалеть. Оксана развела руками. Только это и остается. Пусть себе шипит, это от бессилия. Что у тебя вообще? Рассказывай. Аня сказала, что вы с шефом внесли коррективы в план корпоратива. Это то самое направление? Служба с психологами и медиаторами? Так интересно? Я принялась с жаром рассказывать Оксане нюансы. Здорово, оценила та. Я бы сама пошла в этот отдел, Ну, хоть на полставочки, если бы разрешили. Даром, что ли, диплом психолога пылиться? Посодействуешь? Кстати, когда сделаешь презентацию, возьми у Ани корпоративную флешку с логотипом и скинь на нее. И папку возьми для доклада. Там во всем соблюдается фирменный стиль. А, тебе сказали уже, ну хорошо. Мы проболтали около получаса, а после этого я вернулась к себе. Клиентка как раз заканчивала разговор с психотерапевтом. Меня порадовало, что она улыбалась, хотя и немного грустно. И все же это был прогресс. А еще дополнительный аргумент в защиту проекта. Куда же без этого? Спасибо вам, Лилия Александровна. Поблагодарила клиентка и засобиралась домой. Она о чем-то думала, перекладывая куртку с одной руки на другую, затем спросила меня. Скажите, Лилия Александровна, вот вы сказали, что представляете, каково мне сейчас. Смею предположить, что сами пережили подобное. Извините, что я о таком личном. Ничего-ничего, спрашивайте, если хотите. Да, я пережила стрессовый развод. Мне очень хотелось поддержать эту женщину. Ее так же предали, как и меня, по просто какой-то космической глупости. Конечно, ей было тяжелее с маленькими-то детьми на руках. А как давно? Просто мне сейчас кажется, что никогда я от этого не отойду. Но вы... «Вы выглядите счастливой и такой уверенной. Как вы справились?» Я вспомнила свои записки. Рецепт счастливого развода. Давно уже я не писала там ничего. Вы знаете, наверное, все таки главное знать, что все это — возможность изменить свою жизнь к лучшему, даже если сейчас не верится. Возможность стать крепче, сильнее, избавиться от того, что причиняло боль, лишало силы веры, «Идти вперед, прочь от плохого. И тогда обязательно произойдет замещение на хорошее». «Как-то так». «Но это вам, вероятно, и психолог рассказал». Женщина, улыбаясь, кивнула. «Спасибо вам. До свидания. Всего доброго и до встречи». Она еще раз кивнула и ушла. Виктор зашел за мной в конце дня. После работы мы ехали к нему, ужинали с Пашкой и Марией Кирилловной, делали с ребенком уроки, поделки в школу, играли... Укладывали спать. А потом, ближе к ночи, ехали ко мне, чтобы побыть вдвоем. Конечно, мы говорили о том, когда я перееду к нему. Пашка привык завтракать с отцом, и я чувствовала себя виноватой от того, что не всегда Виктор успевал утром заехать домой. Поэтому мы договорились, что после корпоратива он берет небольшой отпуск на несколько дней, и мы займемся моим перемещением, перестановкой мебели в комнате и перевозкой моих вещей. А пока что наслаждались нашим уединением, репетируя медовый месяц. Все было хорошо, и все неприятности остались позади. Наступил день корпоратива. В сотый раз перепроверив презентацию и перечитав доклад, я была спокойна и собрана. Выбирая наряд, долго колебалась между деловым костюмчиком и вечерним платьем. В итоге выбрала новое коктейльное из темно-синего, почти черного, матового, плотного шелка. Вырез лодочкой, юбка миди, чуть расклешенная, на корсаже несколько розовых бутонов. Легкий нюдовый макияж, синие классические лодочки, и я была готова. До приезда Виктора оставалось еще больше 20 минут. И я еще раз посмотрела презентацию и доклад. Уже просто так знала наизусть каждую строчку, каждый файл. Ты просто ослепительно. Виктор покружил меня чуть приподняв. Даже страшно прикасаться, как фарфоровая статуэтка. И тут же обнял, жарко целуя. И мне было плевать, что сейчас помнется платье, и растреплются уложенные волосы. Нам можно опаздывать? спросила я с трудом оторвавшись от него. Голова плыла и было сладко. Не, ответил он мне, продолжая целовать. Надо ехать. И мы даже почти что не опоздали. Не к началу, конечно, а к приезду членов совета директоров, спонсоров, рекламщиков и журналистов. В зале нам пришлось расстаться. По протоколу мы сидели с ним отдельно. Мне еще нужно было сдать флешку оператору, который должен был включить презентацию и листать слайды по указанному таймингу. Папка с докладом отправилась в стопку таких же. Выступающих было несколько. Через несколько минут ведущие вышли на сцену и объявили начало. Свет на сцене погас, а потом... Засверкало, заискрилось, на большом экране появился логотип Юриада. Вступительное слово было предоставлено Виктору как руководителю. Я любовалась им, таким элегантным и представительным, и таким родным. Вспомнила, как мы целовались, растворяясь друг в друге, какой-то час назад, и у меня снова закружилась голова. До моего выступления было минут 20-30. Виктор уже сошел со сцены, у микрофона вещал какой-то спонсор. Поздравлял компанию с очередной годовщиной. Эти поздравления по сценарию были между докладчиками. Глаза привыкли к полумраку, и я огляделась в поисках знакомых лиц. Почти что сразу мой взгляд выхватил из всех остальных лицо Алисы. Наверное, потому что она смотрела прямо на меня, не отрываясь, как кобра в стойке. Также по змеиному качнув головой, она подняла бокал шампанским, салютуя мне. А я отвернулась, потому что ведущие пригласили меня на сцену. Пока я шла эти несколько метров, меня не отпускал этот взгляд Алисы. На секунду охватила противная слабость и нехорошее предчувствие, но я спокойно заняла свое место на сцене за нарядной выкатной кафедрой. Тихо зазвучала сопровождающая музыка, и я открыла папку с докладом и уставилась на белый лист. Абсолютно пустой, девственно чистый. Мозг обработал информацию не сразу. Нервно пролеснув несколько страниц, я только через несколько секунд поверила в то, что докладов в папке нет. Мне дали не ту папку. Разбираться и искать сейчас не представлялось возможным. В зале со всех сторон послышалось многозначительное покашливание. Я молчала уже долго. Стараясь держать охватившую меня крупную дрожь, я повернулась к оператору, который ждал от меня сигнала, и кивнула ему. Ничего, я знаю наизусть все цифры. Просто расскажу по слайдам, ничего страшного. В эту секунду передо мной встало лицо Алисы, ее взгляд и жест с бокалом шампанского. «Не включайте!» — крикнула я ему, но зазвучавшая громкая музыка к первому слайду заглушила мой вопль. А дальше... Дальше на экране одна за другой поплыли фотографии членов Совета директоров. С отдыха в бане. С голыми пузами, красными лицами, Некоторые с девицами в обнимку. Меня словно пригвоздило к месту. В ушах гремел звук молотка по железу. Я почувствовала, как меня обнимают руки, и поняла, что это Виктор. В зале вспыхнул свет, стало очень шумно, а оператор наконец-то догадался выключить флешку. Виктор вел меня к выходу. «Куда? Ты что? Мне нужно объясниться!» Попыталась вырваться я. «Малыш, послушай». «Лиля, успокойся! Смотри на меня! Смотри!» «Я здесь с тобой. Ну, теперь ты можешь слушать спокойно?» Я кивнула, хотя хотела ответить словами, но губы не слушались. «Лилия, я вызываю тебе такси домой. Ко мне домой. Ты дождешься меня там. Марии Кирилловне я позвоню, она встретит тебя». «Я... я не могу идти просто так...» Зубы стучали, но я старалась говорить ровно. «Мне нужно все объяснить...» Виктор молча усадил меня в подъехавшую машину, сел на корточке у раскрытой двери, поцеловал мои колени, ледяные пальцы рук. «Девочка моя, тебя сейчас никто не будет слушать. Я сам. Мероприятие отменят, поэтому я вернусь сразу, как только закончится разборки. Езжай домой и жди меня, ты поняла? Лиля?» «Хорошо, я поняла». По дороге домой я сосредоточенно думала, могла ли я все это предусмотреть, предотвратить, но не находила ответа. Дома меня встретила встревоженная Мария Кирилловна. Виктор позвонил ей, как и обещал. Без лишних слов и вопросов она отвела меня в спальню Виктора, принесла какие-то капли, сильно пахнущие мятой. Я выпила их и легла на кровать, не раздеваясь. Просто не было сил. От подушки пахло Виктором. Я вытащила ее и обхватила руками, уткнувшись лицом. И стала считать до его возвращения. Один, два, три... Четыре, пять, шесть. Виктор вернулся ровно через девять тысяч секунд. Сев рывком на кровати, я смотрела на него. Вит у Вити был усталый. Сев рядом, он прижал меня к себе. «Ничего страшного, все будет хорошо. Ничего». И баюкал, как маленькую. В его объятиях я и правда поверила, что ничего страшного, и все будет хорошо.